Под крылом самолета о чем-то поет. Зеленое море тайги. Задумчиво произнес рыжий, отрываясь от созерцания пейзажа за иллюминатором. Облитая борщом девчонка выверенным движением отключила сидюшник и, открыв зеленые глаза, усточнила. Че сказал? Да, ничего, рыжий потянулся. Песня была такая, говорю. Под крылом самолет о чем-то поет. Зеленое море тайги. Красиво! Отстой! отреагировала девчонка. Я думала, приплыли, наконец, вообще скучища задолбала. Свет, не поднимая глаз от лежащих на клавиатуре рук, сказал, похожий на рада: «Самоют летают, а не плавают». «А я не Света, а Синти. Сто раз повторять?» – звероствовала девчонка. «Да хоть один, Свет и останешься». Рыжий коротко рассмеялся, и Синти обратила свой гнев на него. ты вообще молчи, если бы не я, тобой бы тут и не пахло». «Да я и не претендовал», – спокойно пожал плечами Рыжий. «Я тут, между прочим, тебя охраняю, а так бы...» Уже давно в военно-спортивном лагере был. Как будто ты уперся, охранник. Пятнадцать лет накатило, а он все в войнушку играет, дуб. Не войнушку, а войну. Рыжий опровергал устоявшееся мнение о людях с его цветом волос, как агрегрессивных и спульчивых. Это первое. А второе? Не играю, а учусь. А третье? Мне тут нравится, если честно. Тут? Это в самолете? По-прежнему не для ни на кого? Спросил второй мальчишка. Тут? Это под крыльями. По-моему, здорово. Глаза поднялись. А по-моему, глуша дикость. Это ты, Егор, из отца, говоришь. Рыжий был серьезен. Или тебя тоже, джорджем называть? Лучшей Жорой. Причем тут отец, мне просто тут не нравится. Тут это в самолете? усмехнулся Рыжий. Тут это в России! просветил его Егор, закрывая ноутбук. Я не виноват, что на отца на носальгия по этой стране неудачников. Че ты не отказался? М -м, материальное давление, ультимативные условия. Коротко бросил Егор. «Ну-ну, только ты-то словами не бросайся так широко, а то ведь уло отскочит». Ха, думаешь, я боюсь?» – поинтересовался Егор. «Да ты знаешь, что я прав. Тут остались только хронические неудачники, бездельники, дикари, да еще упертые вроде вашего сосветка отца. Да и у тех дети вон синьте все больше, а такие как ты вообще реликт. Этот ты в нашем лагере не был, заметил рыжий. Ну, значит, будет еще одно поколение упертых. Выбит у вас в бессмысленных войнах и все, и слава богу». Лихо ты размахнулся, спокойно сказал Рыжий. На веснушке у него на рецепте выступили И Тебе в школе твоей объяснили? Это вижу, понятно, Саша. Мальчики, ну не ссорьтесь, забыв про жаргон, умоляющего просила Светка. Все равно же, каникулы ведь, правда? Помедлив, мальчишки кивнули. Ну, может, еще и нормально будет, мы же не знаем. Поляну не сечем, слегка насмешливо сказал Егор и вздохнул. Да, не так я собирался отдохнуть в этом году. Кончай ныть. Уже раздраженно предложил рыжий Саша. «Лучше расскажи, как ты во все это попал. Я же толком ничего не знаю. Свинти, Светка, то есть Синте прибегает, глаза горят, уши хлопают». «Придурок!» – заорала Светка, и, видя, что Егор не собирается за нее заступаться, погрузилась в оскорбленное молчание. В тональности все пацаны сволочи к козлинти. Егор, не обращая внимания на нее, возмущение продолжал. Кричит. «Егор зовет меня с собой! Вояж зовет по просторам нашей Родины!» Потом отец меня вызывает и говорит, поедешь с этой дурой и будешь беречь, как свой бумажник. Ну, вообще-то я, Егор, вздохнул. Я собирался спокойно отдохнуть, в приличном месте. Сашка хмыкнул и покачал головой. Уже настроился. Вдруг примчался папаша, весь в ностальгических воспоминаниях. Опомнился. В голосе Егора неожиданно прозвучала настоящая злость. Давай, говорит сынок, на историческую родину. Ближе к корду Магадан. Там климат хороший, комары не кормлены. Я сначала думал, что это у него возрастное пройдет. Потом смотрю, нет, серьезно. И никакие обращения к разуму не действуют. Попробовал спротивиться, он на меня экономически надавил. Что же мне, на бензоколонку или вон в какой его магазин идти работать? Пришлось согласиться на месте с физической и моральной пытки. А уж ваш со мной как конвой засватывали. «Не повезло тебе, Жора», — серьезно сказал Сашка. «Кто нас хоть там ждет-то, в смысле встретит?» Не хватало, чтобы еще и не встретили Булкновый гор. «Нашел у какого-то замшелого проводника из местных туроператор, блин. где какой-нибудь в кирзовых сапогах и в папахе». «Подлетаем!» — кликнули из кабины, и пассажиры схватились за поручни кресел. А советка взвизнула коротко и пессимистично. Машина круто легла на крыло, под которым уже не море тайги пело, а виднелся какой-то ровный лук со строением, похожим на сарай в своем дальнем конце. Нужно было обладать немалой интуицией, чтобы понять, перед вами аэродром. Сашка понял это первым, нечто подобное он видел не раз, хотя и не до такой степени запущенное. Оповестить остальных о своем открытии он не успел. Финист, мягко подскакивая на каких-то кочках, замедлил ход по полю. Можно расстегнуть ремни и курить. Также весело объявил пилот. Мы на месте. Аэропорт Де Голь готов принять гостей Франции. Это не смешно, сухо сказал Егор, вставая и направляясь хвост за вещами. Светка клянулась за ним, Сашка, сделал шаг к кабине, поблагодарил. Спасибо. Не за что. Пилот подмигнул, а его сосед вздохнул. Нам учишься, ты со своим другом здесь, парень. Да, в общем-то, он я не то, чтобы друг, сказал Сашка и тоже пошел за вещами. Похоже было, что прибытие спецрейса. Едва ли тут каждый день приземляется частный самолет и никого на аэродроме не колыхало. Сашка украдкой наблюдал за Егором, как тот отреагирует на отсутствие делегации с цветами и плакатами. Тот не реагировал никак, разве что помог фолочь Светке ее рюкзак. Светка смотрела на Егора с немым обожанием. Около сарая на нем все-таки висел плакат, точнее большие буквы, гордой до невозможности надписи «Аэродром», до которого было не меньше 200 метров по траве. Кто-то сидел. Могли бы машину подогнать, – неуверенно сказала Светка, обратив внимание на окружающие реалии. Егор ответил, – Ага, самые последние здешных модели дождь три четверти. Вон ее из угла сарая параконная запряжка тянет. Пошли, чего болтать? Сашка не разделяла их цитизма. Ему нравились такие места, где тишина, бесшумное гудение горячего воздуха и легко дышится. Другое дело, что в таком месте он ни разу еще не был. От окружающего веяло полным безлюдьем и такой дикой первобытной глушью, что Сашке стало не по себе. Со всех сторон летного поля в небесную белизну карабкался под косом пологих холмов густой лес, без признаков человеческого жилья. Но на холмах то тут, то там что-то нестерпимо сверкало в лесных проплешинах. От травы пахло сухой пылью и сеном, горячий воздух даже немного мешал дышать. Человек, сидевший около здания аэропорта, наконец поднялся, но навстречу не спешил. Стоял и смотрел на приближающихся столичных гостей. «Если это наш проводник, то он едва ли старик», – вдруг сказала Светка. «По-моему, он вообще совсем того э, молодой». Как обычно, с ней бывало минуты волнения или восхищения, она забыла фильтровать базар и с жаргона перешла на вполне правильный русский язык. Сашка мысленно согласился с сестрой. Встречавший их, в самом деле был очень молод. Ну, просто очень Сашка сказал бы, что это просто мальчишка, если бы такое допущение не было бы нелепым. «Так, еще новости», – процедил Егор, и Сашка изумленно понял, что глаза его не обманули. Перед ними, в самом деле, стоял возле шелястой стены мальчишка, их ровесник, одетый в приданный камуфляж и сапоги, но не кирзовый, а с мягкими даже на вид глинищами. Однако еще через секунду Сашка понял, что не это самое поразительное, нет. И это его понимание подтвердил выдох Светки. Это как? Около сарая, носившего столь гордое название, стоял второй Егор Перваков. Глава пятая. Родная кровь. От реки через огороды тянуло прохладой. В траве, недалеко от крыльца сидел, посверкивая глазами, соседский кот. Сидя на перилах, Рад смотрел в небо сбоку от крыши, Качал босой ногой, усмехался и шевелил бровью Очень трудно решать Точнее легко решить А вот потом не раскаиваться в решении этой задачи Не мальчика, но мужа Как говорит их литератор из интерната Вот то, что он отправил бабку Ночевать на другой конец в поселках старой подруге Это как? Ну, сказал, что места не хватит А ей, может быть, больше никогда не придется Повидать второго внука или первого Кто же все-таки постарше И насколько... Не, рать головой Ничего хорошего не вышло бы из этой встречи, это точно, это сто процентов. Бабушка, она простая, радушная, наивная, а этот, братец, штучка непростая. Раз таких знал и не любил. Но они не были ему двоюродными братьями, братанами, как раньше говорили. Неужели дядя Владимир правда думает, что он, рад сможет как-то повлиять на родственничка? Да ну еще думать о нем сердито оборвал себя рад. Он проводник, они туристы, как в прошлом году. Тогда они его тоже сперва посматривали с Ну, правда, из-за возраста, а потом все было нормально. Ну, те туповатые в общем-то, добродушные, неплохие, новорусские из Благовещенска не были ему двоюродными братьями, черт побери. Шаги были неслышными, но Рад ощутил присутствие человека за спиной и, не поворачиваясь по запаху, дезоранта понял. Егор. У девчонки, которая требовала, чтобы ее называли Синти, парфюмерия пахла, конечно, не так, а рыжий Сашка вообще ею не пользовался. Спать неудобно. Спросил он, не поворачиваясь. Егор, тоже босиком, штанах от камуфляжа, встал рядом и, не ответив на вопрос, задал свой. «Ты не куришь?» Рад покачал головой. «А я закурю!» Егор достал пачку каких-то сигарет, щелкнул зажигалкой, вполне умелый, и затянулся с наслаждением. Оперся грудью и руками на перекладину оградке. Затягивался снова и снова встряхивал пепел в траву. Позвал кс но кот бесшумно поднялся и канул в темноту, покачивая хвостом. Рад ждал. Не разговора, а когда Егор докурит и уйдет. Ему хотелось побыть одному и подумать. Но Егор, селжком отправив окурок куда-то в ночь, повернулся лицом к Раду, оперся, перекладил ногтем. «Значит, ты мой двоюродный брат?» «Значит так». Рад невольно повторил его позу. Теперь они стояли лицом к лицу, внимательно разглядывая друг друга. Очень похожие и все-таки Очень разные. Очень приятно. Голос Егора был неприятным. Надо будет сказать папе, что он меня крайне порадовал. И чего ты хочешь? Я рад искренне удивился. Ничего. Подожди, а что ты имеешь в виду? Деньги. Какое-то место где-то в УЗИ. Ну что, ну в общем-то... Надо пользоваться случаем. Надо пользоваться случаем, раз уж в папочке заиграли атовизмы. Не понимаю... Рад подумал, что лучше всего уйти, но воли не хватило. Что тут непонятного? Родная кровь, всякая такая ерунда. Это, блин, только русский так может всего добиться в жизни самому и постоянно стыдиться, что не помек какому-нибудь неудачнику только за то, что он был с тобой в родстве. На западе то чуждано, забыли. Наживи свое, не сзарься на чужое. Интересно, он знает, как близок к тому, чтобы оказаться в траве со сломанным носом? Спокойно подумал Рад, не сводя глаз с Егора. И много ты нажил. Поинтересовался он равнодушно. И, не дожидаясь ответа, продолжал. Можешь не беспокоиться. Никакая доля, никакого наследства мне не нужна. И на какие протекции я не рассчитываю. Видишь, какое я умное слово знаю. Протекции. Так вот, твой отец мне заплатил за то, чтобы я устроил тебе экскурсию по тайге. Это моя работа. Можешь считать меня африканским проводником при белом господине. Мне нас... А что это твой... Двоюродный брат так не заговорит и об этом я бы тем более промолчал Не было бы вас с отцом и не надо, пережили бы и я, и бабка, которая ему мать, это у вас еще атавизм не считают? Для Рад это была длинная речь, а для Егора скорее всего неожиданная Вряд ли он был дураком не мог не понять, что Рад искренен И уже с середины его глаза стали удивленными Когда же Рад замолчал, Егор вдруг спросил это правда, что наш Нид был героем войны? «Обеих войн, еще и гражданской», – добавил Рад. «Хотя там какой героизм? Он у атамана Семенова служил. А когда тот ушел в Китай в 21-м, дед с ним не согласился и остался. Его чуть не расстреляли, но потом оставили. Разве тебе это интересно?» «А что?» – с вызовом спросил Егор. «Не верится?» «Нет», – честно признался Рад. И удивленно отшатнулся. Егор вдруг подался к нему, покраснел так, что было заметно в темноте – Задышал тяжело и вытолкнул. «Слушай, ты... ты же ничего не видел в своей...» Круто повернулся и метнулся к двери. «Осторожно, поро! Начал Рад, но опоздал. Егор коротко вскрикнул, сложился втрое и сел около входа, схватившись за левую ступню. С разбегу и со злостью он махнул большим пальцем по высокому порогу, обитому войлоком для зимнего тепла. Но все равно больно, а главное, Рад это понимал. Обидно при нем. Егор поднял лицо... На глазах блестели слезы, и, мазнув по двоюродному брату, так и не слезшему с перила злым взглядом, захромал в дом. Рад шепотом выругался и стукнулся с затылком в опорный столб навеса, посильнее, чтоб стало больно. Отец говорил ему, если идешь в тайгу не один, смотри, чтобы не было обиженных или злых, не вернуться можно. Рад уже не раз убеждался, что все, сказанное отцом, было справедливо. Глава шестая. После утра будет день. Ратмир тренировался с грушей, с 60-килограммовым мешком, набитым опилками и вздернутым на толстенный сук. Он стал полчаса назад и лупил грушу уже минут десять, не глядя по сторонам и ни о чем не думая. В голове было неприятное, прокисло-пригорелое каше из мыслей и из образов. Ноги давно ломило от росы, но всему остальному было жарко. Тяжелое. Он крутанулся на пятках. Увлекшив перестал следить за окружающими, а рыжий Сашка подошел бесшумно. Одетый в одни спортивные трусы, тоже босиком, он стоял в паре шагов, щурился и смотрел без насмешки или превосходства. Рад смерил его взглядом, про себя отметив, что Сашка такого же роста, но на качестве, и не по-культуристически, а по-настоящему. 60 кг, тяжело дыша, сказал Рад. «Можно?» Рад кивнул, Сашка подошел поближе. «Ха-ха-ха!» Радный шевельнул брови. Грыжа раскручивала свое тело в стремительном и безжалостном круговороте ударов руками и ногами. Груша ощутимо раскачивалась и подпрыгала, проминаясь. Помучив снаряд с минуту Сашка отскочил в сторону. «Кикбоксинг?» – спросил Рад наугад, если честно, и не промазал Сашка кивнул. «А ты чем занимаешься?» «Боксом?» «Меня еще отец начал учить боксу, самбо, но в интернете только боксерская секция, самбо я так, самоучка вспоминаю». Рад помедлил и предложил. «Попробуем в полконтакта?» «Давай», — немедленно согласился Сашка, принимая стойку. А следующий миг, бросаясь вперед скользящим шагом, неуловимым и молниеносным, раскочил, затанцевал на расставленных ногах, потом также бросился навстречу в клинч и выбросил попеременно левый-правый кулаки, и прямым в челюсть, хуком под ребра. Сашка уклонился от прямого нырком, принял хук на предплечье, вметнулся в бок и выбросил вверх, в сторону, в голову рата правую ногу, а когда рат поднырнул под нее, тут сделал кувырок назад через плечо, уходя от прямого в ребра, и из полусидячего положения пяткой почти достал бедро рата, заставив того отскочить. Мальчишки рванулись было друг другу навстречу снова, но потом остановились. Сашка первым протянул руку. Мир, мир. Рат охотно вляпал по его ладони. Они все-таки еще немного померились силами, сжимая руку каждого, а потом Сашка спросил напрямую. А Егор? «Он тебе, брат?» Рад кивнул, но уточнил. «Двоюродный». «Двоюродный?» Сашка вроде бы удивился, потом признался. «А я думал, что родное, только это...» Он замялся и рад уточнил. Ну, «Только от разных женщин? Вроде как отец нас бросил на стороне, меня нагулял?» «Ну ну да, ты не обижайся!» «Да не, ерунда, это наши отцы были родные». «А твой? Он кто?» ну, «Был военным, потом золотыскателем, а сейчас в тайге...» Рад посмотрел в небо. «В тайге он пропал...» Три года назад он и мама. Как пропал. Да очень просто. Ушли и не вернулись. А твой отец тоже военный? Ага. Майор ВДВ. Он в Рязанском преподает. Майор? Рад покосился на Сашку. Тот кивнул. Да, майор. Я понял, чего ты. А, правда, все его ровесники давно уже полковники. С 93-го получилось, когда в Москве бои были. Он тогда был капитаном на Рафаминском десанте. Им сказали тело. Он говорит, я по своим стрелять не стану. Ну, и ему так сразу ничего не сделали, а потом везде затерять начали. Ну, так и получилось. Это уже вот недавно его в Фризанское перевели. Один старый друг похлопотал, а то бы так. А с Егором у тебя чего общего? Он тебе не нравится? Брат пожал плечами. Саш улыбнулся. Не нравится, я вижу. Да он не очень-то и виноват. Ну, его отец, дядь Володя, испортил. Ну, может, и не хотел, а испортил. Он как рассуждал? Я в глуши. Ты, извини, жил и вырос лбом, и плечами дорогу пробивал. Так пусть сын живет на всем готовом. Ну и с рождения разной гувернантки, маркетанки, разум смеялся. Потом в школу в Англию отправил. А там ведь как? Там про Россию слова хорошего не услышишь. А суда на и приедет, что он видит? Что отец богатый, знакомые его такие же. А остальные ко кое-как перебиваются, значит, тупицы, неудачники. Взрывы постоянно, войны какие-то, разборки. Ну и постепенно он, Егор, совсем. Да я не про него перебил, Рад. Я про тебя. ты так как с ним познакомился? Ну, так я и говорю, все с его и моего отцов и началось. Они в 96-м чеченском плену познакомились. Дядя Володя аж в ставрополе похитили. Они по всей России людей вообще безнаказанно воровали. А моего батя уже под самый с плен взяли. Ну, точнее, сдали один иностранец, который ему сопровождать приказали. Ну, вот их вместе держали. А дядя Володя, он что хочешь про него говорить, все равно смелый. За него выкопал, требовали. А моего батя обменять хотели, только они сбежали. Часового в яму как-то заманили, пристукнули потом тех, кто в доме был, положили всех и рванули через горы А отец Егора ногу сломал Ну вот мой батя его на себе и попер И вышли все-таки к своим Вот так и получилось, что они с тех пор друзья А я у Егора единственный приятель, не из их А ты кем хочешь стать? Поинтересовался Сашка и рад охотно ответил Офицером, я в Суворовской в этом году буду поступать «Я тоже офицером, только я после одиннадцатого пойду в Рязанское, как батя». Светка начала рад, и Сашка кинул. Как кошка, она дура настоящая, хоть и учится неплохо. Думает, когда подрастут, Егор на ней женится и везет светлое будущее на Тихоокеанский побережье США. И будет она Синти Первакова, а не Синти Фёст. А ты Алексом Александ... Александ... Фёстом быть не собираешься, значит? Я же говорю, я собираюсь быть Алексом из десанта». Мальчишки присели на большую, отполированную посиделками коряжину около сарая. И Сашка продолжал. Хотя у нас вообще-то зарубежная кровь есть на самом деле. Одна из прабабок ирландка была. Чего? Недоверчиво вытрышился в с Сашка кивнул серьезно. Не, правда, настоящая.